Вживаться в образ преуспевающего предпринимателя я стал в первый же день. Посадил Рамону в «Мерседес» вместе с Валерием и Константином, я уже дал им прозвища номер один и номер два. А затем поехал на знаменитый юрмальский Бродвей, улицу Йомас, где в ювелирном магазине приобрел серьги и кольцо с бриллиантами, общим весом в десять карат. Прикупил кое-что... из дорогих спиртных напитков на вечер. Потом мы с Рамоной основательно проредили коллекцию одного из дорогих отелей мод, а в довершении всего я, незаметно для супруги, договорился с хозяйкой магазина цветов о том, что нарядно одетый в латышскую национальную одежду мальчик ровно в девять вечера будет стоять возле ворот моего дома с огромной, почти в его рост, корзиной цветов. Вероятно, в этот день пожилая госпожа отработала только на одном моем заказе всю месячную прибыль своего маленького магазина. Потом мы заехали домой, выбросили все покупки, распорядились насчет вечернего мероприятия на двоих, должно было быть организованным в каминном зале к девяти часам, а после Рамона уговорила меня прокатиться к самой крайней точке Латвии. Мысу Колка, до которого от Юрмалы было около 150 километров. Мы взяли с собой охрану, прихватили пляжные принадлежности, засунули на заднее сиденье гарика посадили первого и второго номера на Volkswagen Passat, на котором я сам намеревался вдоволь поездить завтра, и отправились в дорогу. Правда, отделяющие Юрмалу от колки 150 километров, мы пролетели всего за час с небольшим, включив на обоих автомобилях дальний свет фар и не останавливаясь на попадающихся по дороге многочисленных постах дорожной полиции. Дело в том, что еще сразу после моего приезда, ну, свои шикарные владения, охранник Валерий, а он был единственным среди всех остальных, кто знал, что я человек структуры. предупредил меня, что и на Мерседесе, и на Фольксвагене стоят номера Юрмальской мэрии. Я имею полное право не обращать ни малейшего внимания на дорожную полицию. И даже если перед машиной взметнется полосатый жезл какого-то наглеца-недоумка, показать ему из тонированного окна, проносящегося мимо автомобиля, фигуру под названием «Фак что я с успехом и исполнял во время поездки в Колку. Назначенный час мальчик в национальной одежде принес Рамоне корзину с цветами. Как я и предполагал, моя замечательная красавица расцеловала меня, а потом прямо на глазах изумленной Евы утащила за собой в спальню на втором этаже. Потом мы вернулись в каминный зал, где уже был накрыт стол на двоих, И я стал на все лады поздравлять милую любимую женщину с какой-то там годовщиной восемнадцатилетия. А потом, набравшись смелости, решил приступить к обсуждению главного вопроса, о котором непрерывно думал весь последний месяц. — Скажи, ты не слишком удивилась, когда я представил тебя как свою супругу? — Нет, наверное. Рамона слегка пожала плечами. — Все-таки это звучит лучше, чем если бы ты называл меня своей любовницей. А что? Она хитро прищурилась, глаза ее внимательно наблюдали за моей реакцией. — Ничего, — отозвался я с непринужденностью. — Просто хотел узнать, хочешь ли ты за меня замуж. Она рассмеялась. Если это предложение, то она самая примитивное изо всех, что я получал за всю свою жизнь. Рамона посчитала сказанную фразу слишком обидной и постаралась незамедлительно исправить ситуацию. «Вам, товарищ майор Бобров, еще долго придется отвыкать от солдатского прямолинейного решения всех важных проблем. Даже не знаю, как меня угораздило влюбиться в такого ужасного солдафона». Не называй меня майором, я Иванов Виктор Михайлович, ну просил же. Ой, извини, я просто забыла, ведь для меня ты всегда был, есть и останешься. Ладно, ничего страшного, — перебил я и, протянув через стол руку сжал мне слегка влажную ладонь Рамоны. — Я ведь могу и по-другому сказать, смысла-то этого не меняться. — Ты о чем? — О свадьбе? Выходи за меня замуж, мы будем жить в этом замечательном каменном замке, любить друг друга до самой смерти и нарожаем целую кучу очаровательных и послушных эстонско-русских детей. Ты всегда будешь шареваться, как кинозвезда и писать самые популярные в мире детективы, а еще будешь гордиться своим умным, в меру упитанным и в меру богатым старичком-супругом. А, что скажешь? — Правда, заманчивая перспектива? — Правда, но ты забыл самое главное. — А что именно? — Хочу ли я выходить за тебя замуж? — Вы знаете, что означает выражение «ледяной волной пробежали мурашки»? В тот момент я был готов поклясться на Библии, что прочувствовал его до самой последней буквы. — Что? — Спроси меня. Рамона смотрела мне в глаза с удивительно серьезным выражением, от которого я даже растерялся. Эх, господи, что у нее на уме? Ну, если ты так хочешь, ты выйдешь за меня замуж? Нет. И хочешь знать, почему? Я отвечу. Я не смогу стать хорошей женой сотрудника секретной российской спецслужбы. Месяцами пропадающего неизвестно где, Зарабатывающего сумасшедшие деньги За неизвестную мне работу И трижды в год меняющего имена и фамилии. Какую из них прикажешь взять мне после нашей свадьбы? Боброва? Полковникова? А может быть, Иванова? Валера, пойми, ты просишь меня о невозможном. Но почему, черт побери, Что тебе мешает обвенчаться со мной в церкви, где я спокойно могу назваться своим настоящим именем? Ты будешь моей женой перед Богом, а разве этого мало? — У нас даже религии с тобой разные, — тихо произнесла Рамона и улыбнулась. — Что творится с миром, а? Несколько лет назад люди женились, даже не думая о таких вещах. как католицизм или христианство. — Да уж, действительно. Мое хорошее настроение пропало так же, как быстро, как тепло зажженные на Северном полюсе маленькие деревянные спички. — Спасибо за согласие. Я тебя тоже очень люблю. — Ну, не бежайся. Прошу тебя. Рамона встала из-за стола, подошла ко мне сзади, Наклонилась и нежно обняла, прижавшись щекой, к моему уху. «Ты ведь знаешь, как сильно я люблю тебя, но я, несмотря ни на что, просто обычная женщина, и мне тоже хочется банального семейного счастья. Я просто не вынесу, если каждый день буду знать, что с тобой в любой момент может случиться что-то нехорошее. И не пытайся меня разубедить, что мне не нужно бояться». Такие деньги, как ты получаешь, и такие дома, как этот правительственный дворец, просто так не дают. Неужели ты, сильный мужчина, не можешь хотя бы раз признать, что я, твоя слабая женщина, права? Могу. Ты права, солнце мое. Моя работа действительно сопряжена с некоторыми опасностями. Чуть-чуть». — Я же говорил, а ты мне — нет, нет. Теперь ты понимаешь, почему я хочу, но просто не могу выйти за тебя замуж. — А при каких условиях ты согласилась бы это сделать? — осторожно спросил я. Рамона удивленно вскинула брови. Такое выражение я видел на лице своей учительницы, когда в очередной раз обещал ей выучить домашнее задание. — Ты... никогда этого не сделаешь с грустью сказала она и оторвавшись от моего плеча снова села за стол напротив и все же может ты плохо меня знаешь ну ладно она поставила правую руку на стол а левой принялась планомерно загибать растопыренные на ней пальцы не отрывая обжигающего прокурорского взгляда от моих глаз во первых Ты должен уволиться со службы и никогда больше не надевать военную и прочую подобную форму. Во-вторых, ты не должен пропадать месяцами, а всегда быть рядом вместе со мной и детьми. И, в-третьих, все это ты должен сделать не позднее, чем через полгода. Я долго думала о с тобой, Валера, и пришла к однозначному решению, что так больше жить невозможно». И я как раз хотела сказать тебе об этом. Очень хорошо, что ты не заставил меня начинать разговор первый. И если действительно хочешь быть со мной, то сделаешь, о чем я прошу. Если же нет, как ни трудно мне будет, но я все-таки найду в себе силы уйти от тебя. И никогда, слышишь, никогда уже с тобой не встречаться, даже если в конце концов на тебя все-таки найдет. Запоздало прозрение. — Ладно, пусть будет, по-твоему. Я пожал плечами, натыкая на вилку кусочек розового лососевого филе. Но, в конце концов, ты сама дала мне шесть месяцев. И я обещаю, что сделаю все возможное, чтобы выполнить два из выдвинутых трех условий. Я говорю о том, чтобы постоянно быть вместе с семьей и уже через полгода. Но насчет увольнений из структуры я несколько замялся. — Все гораздо сложнее, чем тебе кажется. Даже если я завтра же сообщу о своем решении уйти в гражданку, то сильно сомневаюсь, отпустят ли меня вообще, и уж тем более в течение каких-то шести месяцев. Наверное, ты просто не понимаешь, в какой серьезной организации я служу. — Наверное, не понимаю. Но я и не хочу ничего понимать. Шесть месяцев, дорогой, а на большее у меня уже элементарно не хватит нервов и терпения. При всем том, что я все еще люблю тебя ничуть не меньше, чем много лет назад. Рамона внимательно посмотрела, как я с нескрываемым удовольствием начинаю поглощать ужин. И покачала головой. — Ты меня не слышишь. — Ошибаешься, солнышко! — промычал я, шаря глазами, по соблазнительным явствам, расставленным по столу, и не зная, чем бы еще полакомиться. — Просто чертовски голоден! Больше мы не касались этой темы ни в тот вечер, ни на протяжении всего моего отпуска. Мы просто отдыхали, купались в заливе. Загорали на пустынном пляже, до которого приходилось ехать на машине. Ходили по магазинам, несколько раз ездили в Ригу, просто так, погулять по старому городу и по вечерам растягивались в подвешенном в саду гамаке и наслаждались созерцанием ночного неба, густо усеянного серебряной звездной пылью. Я откровенно тащился от того, что был богат, счастлив, Ты почти на все сто доволен жизнью. — Хочешь, сядем в машину и прокатимся? Я нежно целовал Рамону в щеку. — Тебе обязательно нужно вдохнуть свежего морского воздуха. Она, молча кивнула и, подойдя ко мне вплотную, сильно прижалась к моему плечу.